Глава 42. Так нас и застал Лацита Тиргус. Я сидела на кровати Сейда и медленно по ложечке вливала в него кислое питьё. Выглядел Лацита Тиргус так, что сразу становилось понятно — он стар и не слишком здоров. Проснулась Дайна. Нас всех выставили из комнаты, и Тиргус остался говорить с сыном. Но сперва спросил у меня, не повредит ли ему разговор. Я чувствовала себя очень неловко. У нас к больным, да ещё в хирургию пускают, конечно, но нужно надеть халат и сменку, да и состояние больного врачи оценивают. А я откуда могла знать, можно ему говорить или нет? Он в сознании, но слабый. Температуры вроде как нет, но я даже рану не видела ещё с утра. Да и увижу, что я там понимаю. Поговорить я разрешила, но недолго. Дайну отправила отсыпаться, велев до вечера не приходить. Ночью пусть сейдом сидит хоть кто-то. Пришедшую Листу, робко топтавшуюся за дверью, отправила заказать завтрак. Кашу жидкую без молока, можно мёда положить или сливок, но без молока. И питья пусть ещё кувшин сделают, и крепкий отвар ярги прокипятят, примочки делать. Пришёл Сарс. Он тоже ночевал в замке, хоть и жил рядом. «Так Тирс мать уж велел остаться, и комнату мне выделили, и покормили уже с утра. Как он там?» В сознание пришел. «Сейчас нужно будет бинты сменить. А потом можно вам и домой до вечера. Я тут побуду с Тиргом». Лацита Тиргус вышел из комнаты сына спокойной. То, что сеет в сознании, подействовало на него благотворно. «Скажи, Рава Лейна, что еще нужно делать? Может, какие травы нужны или напитки? Только скажи, всё будет!» Лацита -тиргус. я не лекарь и не слишком в лечении разбираюсь. Хорошо бы травницу пригласить. Может быть, что-то подскажет. Травницу? Может, лучше лекарей? Лацита -тиргус. я не знаю, вылечу я Тирга, но точно знаю одно. Если я заболею, ваших лекарей я близко не подпущу. Идиоты самодовольные. Лекарь Лацита должен всю жизнь учиться и знать, как тело человека устроено, а не рассуждать о разлитии черной слизи. Так-то трепаться и я могу. Да кто хочешь, может, лишь бы деньги платили. А из всех троих, что вчера были, только Сарс учится новому. Вот представьте, что меня нет. Но вот не было шторма, мой корабль остался цел, и я к вам не попала. Ваши доктора пытались лечить нарыв микстурой. Любой полковой лекарь вам скажет, что при таких болячках микстура, как мертвому при парке. А эти старались свой образ великих целителей поддержать в ваших глазах. Это Сарс предложил руку отнять. Тогда у Тиргасейда был бы хоть шанс выжить. Но вы его и не стали слушать. Понимаю, страшно, конечно. Сына инвалидам оставить, да. Но ведь лучше жить, пусть и без руки, чем умереть. И вот они бы на пару сына вам и добили. Знаете, Лацита в чем разница между Сарсом и теми лекарями? Сарс до сих пор учится. Взрослый мужик войну прошел. А не побрезговал новое что-то узнать. А эти двое... Я им скотину не доверю лечить, не то что человека. И травница, ежели толковая, она всю жизнь учится и узнает новое. Так что, если хотите сыну помочь, лучше соберите несколько травниц, кто поопытнее. Я поговорю с ними, может, что-то и узнаю нужное». Сейды кормили завтраком, а я разговаривала с Сарсом. Мне завтрак Лацита Тиргус велел накрыть в другой комнате. И сам с нами сидел, пил чай, прислушивался к нашему разговору. Сарс оказался очень интересный дядька. Любопытствовал, зачем руки мыть заставила. Да еще и два раза. Я выкатила ему целую лекцию о микробах и гигиене. Объяснила, что в микроскоп сама микробов видела. Что у нас эти знания не являются тайными. Наоборот, государство заботится, чтобы все знали про важность чистоты. Прямо в школах этому учат. Ты, Сарс, можешь мне и не поверить, но эту дрянь, простым глазом невидимую, в стекла специальные любой может посмотреть. И все у нас знают, зачем руки мыть нужно, почему бинты перед использованием кипятят, и все то, что я делала. Это не потому, что я медицине училась. Я и вообще не училась. Просто такие знания есть у каждого жителя страны. Вот на этой-то, около медицинской беседе, Лацита Тиргус и решил мою дальнейшую судьбу. Только узнала я об этом далеко не сразу. Сразу после завтрака мы отправились с Сарсом делать перевязку. Сперва оба с ним мыли руки, я еще рассказывала про обязательные косынки, чтобы волос в рану не попал. Тирк был в сознании, чувствовал себя почти хорошо, хотя и был слаб, да и плечо болело. Но рану смотреть решили поближе к окну. Сейду помогли дойти до лавки и усадили так, чтобы на плечо падал свет, бинты сняли. Ужас какой! Смотреть на рану мне было тяжело. Сизоватые края, но вроде бы гноя и воспаления нового нет, иначе рана была бы красная и распухшая. Что скажешь, Сарм? Так что скажу, Равалейна, хорошо всё. Забинтовать и оставить, дальше уж само заживёт. Но на всякий случай рану я снова обмыла кипячёной водой, хотя края старалась не трогать. Мне тоже казалось, что она заживает. Нанесли новый слой мёда забинтовали. На всякий случай я велела сменить Тиргу бельё. Потел ночью человек, а нам, чем меньше грязи, тем лучше. До вечера я оставалась в замке. Вечером ещё раз сменили повязку с мёдом. Тирг днём почти всё время спал. Не уверена, конечно, но думаю, что это нормально. Во всяком случае, когда Сейд просыпался, ел и пил с аппетитом и уже начал ныть, что хочет мясо, а не эту дрянь с мёдом. Ну, первый показатель, разбольной ноет на плохое питание, значит, выздоравливает. Я пообещала Тиргусейду еду получше на следующий день, если всё будет хорошо. Не слишком я была уверена, что его обязательно держать на постной каше, но, учитывая, что взвар из ярги с мёдом он пил охотно и много, лучше пока без молочных каш, как бы расстройство желудка не было. Организм и так ослаблен, и мясо с огня я ему, конечно, не разрешу. Варёным обойдётся. Выздоровеет полностью, пусть хоть пять раз в день жареная трескает. А больные всегда после операции получают диетическое питание. Я точно знаю, мне аппендицит в детстве вырезали. Умом я понимала, что медик я ещё тот. Но даже в такой мелочи, как еда, я не собиралась нарушать запреты врачей. Считают наши медики, что диета способствует выздоровлению. Значит, будет диета. Всяко они больше меня знают. Днём привели четырёх травниц. Они же были и местными акушерками. Двух привезли из близлежащих деревень. Одна — Харна, жила в центре города, и ещё одна — Фета, та, что учила Сарса, жила на окраине, поближе к лесу. Конечно, в городе были ещё акушерки и травницы, но эти считались лучшими. Женщины были изрядно перепуганы, приехали солдаты с десятником, закинули в телегу и повезли в замок к самому Лацита Тиркусу. Никто, разумеется, ничего объяснять им в дороге не стал. Ну, конечно, бабы же дуры же, чё на них слова тратить? Разумеется, ни одному из десятников не пришло в голову, что им нужно с собой что-то взять. Сказали привезти травниц, ну вот и привезли. Велела подать чай в комнату, пирогов и прочего. Поила их чаем, разговаривала и успокаивала. А сама тем временем присматривалась. Захватили их во время самых обычных домашних дел. Одна из них была уж очень неряшлива, и одежда вся замызганная, да и волосы с колтунами. Конечно, стирать зимой в холодной воде тяжко, а вываривать, может быть, что и дров нет. Может такое, конечно, случиться. Но расчесать-то волосы бесплатно, тем более, что дети живут уже отдельно, а муж помер. Значит, или неряха, или лентяйка. Дала ей 10 гран за беспокойство и отправила домой. Вторая деревенская тётка Паса... Была дородно, тепло и чисто одета, а ведь тоже вдова, и даже с двумя детишками. Попросила ее привезти с собой травы и порассказывать, что и с чем, и для чего. А травы мне нужны от воспаления раны. Ну, тут мнение было единодушным. Отвар — острострельника. Его и при простудах пьют, и рану им обмыть можно. «Та кроволейна острострельника у меня есть!» Это Фета, учительница Сарса, пожилая, бодрая, разговорчивая. На голове платок, совсем как у наших селянок. И над олбом узелок, и торчат поросячьи ушки. Ее и пасу я пригласила пожить неделю в замке. Поучить меня составлять микстуры и рассказать, какую траву от чего пользуют. Тирс Матиуш сам выделил женщинам комнату и приставил горничную. На ночь сейдом оставалась Дайна, а я в сопровождении Тирса матюша и солдат отправилась домой. Мне хотелось нормально вымыться и отоспаться. Дом встретил меня темными окнами, выстуженным нутром и пустой конюшней.